Высокие деревья со стволами до 50 метров высотой. Крона у зрелых деревьев зонтиковидная. Длина хвоинок у некоторых видов сосен достигает 45 сантиметров. Хвоинки сидят пучками на особых бугорках, укороченных побегах. У самой распространенной в Евразии сосны обыкновенной хвоинок в пучке всего две. Пыльца сосны снабжена двумя воздушными камерами и может путешествовать по воздуху на огромное расстояние. Шишки часто расположены группами недалеко от концов побегов. Самые большие шишки у двух видов сосен сосны культера и сосны ламберта до 0,5 метров в длину. Особо знаменитые сосны, дающие крупные съедобные семена – орешки. Это сосна итальянская, пиния и два ложных кедра – сосна сибирская и корейская. Из семян кедра в Сибири получали пищевое масло, делали кедровые сливки. А семена пиний – самые крупные среди сосен. Они вкуснее, чем кедровые орешки. Часто используются в кондитерском производстве. Древесина этого дерева – ценнейший материал не только для строительства. Из нее получают смолу, скипидар, канифоль. А кусочки смолы древних сосен, пролежавшие в море тысячи лет, превратились в драгоценные камни под названием янтарь. СОЯ. Семейство бобовые. Это скромное травянистое растение, одно из главнейших культурных растений нашего времени. соя дает ценное питательные вещества, белки, необходимые каждому человеку. В ее плодах, бобах, они содержатся в большом количестве. Эти белки по своему составу близки мясным. Предполагают, что родина Суи – Китай, где она была известна еще 4-5 тысяч лет назад. В Европу соя была завезена в конце XVIII века. Сейчас ее посевы во всем мире занимают большие площади, особенно в США и Китае. Из семян сои получают соевое масло, которое используют для производства конфет, соусов, соевого молока, маргарина, мыла, глицерина, лаков и красок. После выжимки масла остается жмых. Это очень ценный продукт. В наши дни сою часто используют как заменитель мяса. Толокнянка. Об этом растении читайте в разделе «Брусника». Топинамбур. Семейство сложноцветное. В диком виде топинамбур растет в Северной Америке. В Европе он появился как декоративное садовое растение. Его соцветия напоминают корзинки подсолнечника в миниатюре. Это не случайно, они, близкие родственники, относятся к одному роду растений – гелиантус, солнечный цветок. Ученые даже скрестили топинамбур и подсолнечник и получили потомство – Кормовое растение – топин-солнечник. Топинамбур – растение многолетнее. Одни его побеги растут вверх и достигают высоты 2,5 метров. Другие живут только под землей. Именно они привлекли внимание людей. На концах подземных побегов развиваются утолщения по форме, напоминающие грушу. Наверное, поэтому у топинамбура появилось еще одно название – земляная груша. С конца прошлого века он стал популярен как пищевое растение. Считается, что клубни топинамбура – очень полезный диетический продукт. И в наше время это удивительное растение часто выращивают на садовых участках. Топинамбур даже иногда переходит к самостоятельному существованию. Например, встречается на мусорных кучах, на свалках. Тутовое дерево. Об этом растении смотрите в разделе «Шелковица».